Глава 14. Одногодная ссоры. Если избегай ссор, мы не решаем проблему, тогда почему бы не научиться извлекать из неё больше пользы? Давайте освоим искусство спора. В этой главе я постараюсь показать, как этого достичь. В идеале мы должны научиться: первое выражать гнев, второе не наносить при этом длительного ущерба отношениям, третье И даже наоборот, укреплять свой союз. Когда речь заходит о мастерстве спора, обычно говорят об умении очертить границы спора и держать их под контролем. Партнёрам советуют выражать свою злость так, чтобы не слишком ранить друг друга. Рекомендуется соблюдать следующие правила честной ссоры, которые соответствуют правилам успешного общения из главы 7. Идея честной ссоры была предложена в книге Близкий враг психотерапевтом Джорджем Бахом. Не наносите ударов ниже пояса. Не оскорбляйте. Не ворошите прошлое. Не копите претензии, чтобы разом обрушить их на партнёра. Стремитесь выразить свои чувства, а не обвинять. Позволяйте себе только конструктивную критику. Дайте себе время осмыслить только что сказанное партнёром, не бросайтесь сразу опровергать. В целом, сохраняйте спокойствие. Эти принципы кажутся дельными, и я сам стараюсь следовать им, насколько возможно. К несчастью, правила честной ссоры труднее всего соблюдать тогда, когда мы нуждаемся в них больше всего. Когда мы кипим от злости, справедливость последняя, что приходит нам в голову. Мы жаждем разгромить противника, То есть нанести партнёру как можно больше чувствительных словесных ударов и ловко увернуться от словесных атак с его стороны. В пылу ссоры правила представляются нелепостью, если кто-то о них вообще вспоминает. Уизвлённый обвинениями любимого человека, мы испытываем непреодолимое желание ударить как можно больнее в ответ. Партнёр как будто не слышит ни одного из наших доводов. И в отчаянии мы подыскиваем более сильные, что означает еще более провокационные, аргументы. Мы чувствуем себя непонятыми и не готовы сделать единственное, чего так жаждет партнер — признать его или ее доводы, чтобы партнер ощутил себя понятым. Поэтому я предлагаю следующее. Раз правила честной ссоры «спокойствие» без провокаций и оскорблений — Обсуждение острых вопросов не приносит успеха, не стоит на них настаивать. Давайте не требовать от себя говорить или поступать по-другому, взамен попробуем по-другому мыслить. Собственно, вот 18 принципов, которые помогут изменить ход наших мыслей. 18 важных фактов о С40. Многие считают, что знают о С40 всё, но на самом деле это не так. Ниже я перечисляю 18 фактов, большинство не подозревают о них или забывают вспомнить в самый нужный момент. В качестве примера я возьму случай Карен и Джозефа. Как мы помним, это пара, которая провела вечер в взаимном отчуждении. Оба мечтали, что любимый человек встретит их лаской и заботой и тем самым поможет сбросить напряжение трудного дня. Однако вышло совсем по-другому. Карен не вышла навстречу Джозефу с улыбкой и приготовленным для него стаканом кровавой мэри, как ему мечталось по дороге домой, а приветствовала его просьбами сделать внушение детям, починить холодильник и разобраться с банковскими счетами. Джозеф подавил раздражение, и результатом стал вечер взаимного отчуждения. Давайте теперь представим, что случилось бы, дай он волю своему гневу. Джозеф Ради бога, неужели нельзя подождать хотя бы пока я сниму пальто? Я не хочу слышать ни о каких проблемах, пока не посижу пару минут в тишине и не отдохну. Ты вечно думаешь только о себе. Карен. Знаешь, не обязательно так на меня огрызаться. Джозеф. Да? Она набрасывается на меня с порога, как из засады, с бесконечным списком заданий. Это как? Карен. Бесконечным? Речь всего о трёх. Джозеф. Ри, это уже перебор. Тебе не пришло в голову, что я работал без продоху весь день? Карен. Да что ты? А я, по-твоему, весь день чистила пёрышки, да? Джозеф. По-моему, если тебе действительно интересно знать моё мнение, ты сама могла бы решить эти проблемы. Не понимаю, почему за всё в этом доме должен отвечать я. Карен. Минуточку. Ты почти ничего не делаешь в этом доме. Ты словно ещё один ребёнок, о котором я должна заботиться. Джозеф. Я бы делал гораздо больше, если бы ты не пилила меня каждый раз. Карен. Слушай, если тебе так всё остро чертело, что ты тогда здесь сделаешь? Джозеф. Иногда я и сам задаюсь этим вопросом, особенно в такие минуты, как сейчас. Карен. Я должна сказать, в этом весь ты. Пустяковая ссора, а ты уже начинаешь разговор о разводе. Джозеф. Ничего я не начинаю. Это ты начинаешь со своим, что ты тогда здесь сделаешь? Карен. А ты сказал, что задаёшься таким вопросом? Джозеф. Это бессмысленный разговор. Поворачивается, чтобы уйти. Карен. Это тоже очень в твоём стиле. Стоит нам повздорить, как ты сразу нарываешься сбежать. Ясно, что тебе не хватает духу остаться и спокойно всё обсудить. Джозеф. Как можно спокойно обсуждать что-либо с сумасшедшей женщиной? С тобой же просто невозможно разговаривать. Карен. Откуда ты знаешь? Ты всегда убегаешь вместо того, чтобы остаться и выяснить всё до конца. Джозеф, отличная мысль. Уходя, хлопает дверью. Перед нами пример быстро разгоревшегося конфликта. Партнёры оказались в негативном цикле, в котором каждый наносит удар в ответ на удар другого. Обменявшись всего пятью репликами, Каррен и Джозеф дошли до темы развода. Ещё 5 реплик. И Джозеф не выдерживает, ему нужно уйти. Держав в голове этот диалог, давайте теперь рассмотрим основные факты о конфликте. Во время ссоры необходимо помнить. Первое. Причина кажущейся неразрешимости ссоры в том, что ни одному из партнёров не удаётся донести свои переживания до другого. Второе. Ссора может быть следствием предыдущих усилий сохранить мир. Третье. Не осознавая этого, партнеры могут ранить друг друга словами сильнее, чем намеревались. Четвертое. Взаимные обвинения не дают собеседникам услышать друг друга. Пятое. Невозможно одновременно ссориться и обсуждать острые вопросы, и, вероятно, необходимо вначале пройти этап ссоры. В пылу конфликта нереально найти решение проблем, хотя порой ссора для двоих единственный шанс высказать наболевшее. Шестое. Не видя иного способа донести до партнёра свои переживания, собеседники прибегают к мощным, неопровержимым, одобренным обществом аргументам притензии. Седьмое. Ссоры предсказуемо влекут за собой новые ссоры по мотивам предыдущих, и они могут быть такими же изматывающими, как и изначальные. Восьмое. Первоначальные высказывания в ссоре, вследствие долго копившегося раздражения, Наверняка будут преувеличенными. 9. Первоначальные обвинения в ссоре, скорее всего, весьма приблизительны, своеобразные черновики подспудного недовольства. 10. Ссора может оказаться единственной дверью, которая откроет перед партнёрами возможность давно назревшего разговора. 11. Конфликт может разгореться с такой быстротой, что партнёры даже не успеют осознать его главную причину. Всего лишь взаимное недопонимание. Или же к моменту, когда придёт осознание, оба партнёра будут уже в таком бешенстве, что не обратят на это внимания. 12. Предъявление претензий может оказаться альтернативой отчуждению. 13. Гнев съедает мысли и чувства. В бешенстве мы не осознаём, что не выражаем свои настоящие чувства и не понимаем большинства из них. 14 шансы, что партнёры услышат друг друга, повышаются, если они сообщают о своём гневе, то есть признаются, что разозлились, а не выражают его, то есть говорят злые слова. Шансы ещё больше возрастают, если партнёры сообщают об обиде или разочаровании, которые стали подспудной причиной их гнева. 15. -е. Взаимные претензии партнёров, даже самые езвительные, часто указывают на несбывшиеся ожидания и мечты. 16. -е. Претензии часто указывают на простые и понятные желания. 17. Один из способов донести до партнёра свою точку зрения заключается в том, чтобы выяснить, в чём вы с ним или с ней согласны, и отталкиваясь от этого, привести свои доводы. 18. Выясняя, кто из партнёров спровоцировал ссору, собеседники скорее всего снова начнут ругаться. Давайте разберём каждый пункт подробнее скептик. Не уверен, что мне хватит терпения разбирать 18 фактов один за другим. Автор. Что ж, тогда если хотите, можно пропустить эту часть и сразу прочесть конец главы, где я объясняю, какие преимущества вы получаете, овладев этими фактами. Вы сможете вернуться к их подробному описанию позже. Факт о конфликтах, номер 1. Ссоры так выматывают потому, что ни одному из партнёров не удаётся донести свои мысли и чувства до другого. По сути, ссоры это обмен репликами, в котором двое с каждой минутой всё больше раздражаются и чувствуют себя бессильными, потому что ни один не может донести свою точку зрения до другого. Когда я наблюдаю столкновение со стороны или ловлю себя на том, что сам оказался в эпицентре конфликта, я сразу же напоминаю себе об этом. У нас не получается изложить партнёру свою позицию, потому что мы не формулируем её чётко и ясно. Мы не понимаем, в чём заключается наша позиция, вот почему никак не возможно донести её до партнёра. Наш партнёр нас не слушает. Разумеется, партнёры не слышат друг друга. В разгар ссоры цель каждого участника опровергнуть слова другой стороны, а не прислушаться к ним. Никому не интересно выслушивать оппонента до тех пор, пока не удастся заставить его или её выслушать и понять нас. Джозефу необходимо, чтобы Карен признала, что не должна была набрасываться на него с порога, тогда он в свою очередь признает, что не должен был огрызаться на неё в ответ. Но этого не случится. Карен в свою очередь ждёт, что Джозеф согласится, что не должен был агрессоваться на неё, когда она охотно признает, что не должна была забрасывать его проблемами у двери. Кроме того, Джозефу необходимо, чтобы Карен поддержала его в том, что он чувствует себя ответственным за все проблемы, прежде чем он сможет признать, что весь дом по сути держится на ней. Но этого не произойдёт, поскольку Карен ждёт от мужа признания, что она выполняет большую часть работы по дому, и только тогда у неё появится желание проявить сочувствие к мужу, который ощущает себя ответственным за всё. Раз ссоры возникают из-за того, что партнёры не чувствуют себя услышанными, тогда выход в том, чтобы хотя бы один из них сделал усилие и начал слушать другого. Как только партнёр А признает хотя бы небольшую часть из того, что пытается сказать партнёр Б. Партнёру Б тот же захочется согласиться хотя бы с небольшой частью того, что пытается выразить партнёр А. Если бы Каран сказала: "Что ж, я могу понять, почему ты почувствовал, будто я набросилась на тебя, как из засады, со всеми этими проблемами". Джозеф мог бы ответить: "Знаешь, я психонул, у меня был тяжёлый день, и я сорвался на тебе". Я не имею в виду, что мы должны делать подобные заявления во время ссоры. Это было бы чересчур. Я и от самого себя не жду ничего подобного. Но зная, что ссора ни к чему не приведёт, потому что ни один из партнёров не имеет возможности донести свою точку зрения, мы не дадим эмоциям сбить себя с толку и сможем легче восстановить мир после битвы. То есть сесть вместе с партнёром и спокойно разобраться, что произошло. Вот пример внутреннего диалога, в котором показано, как использовать этот факт о конфликтах в пользу. Раз мы с Карен ругались, значит, ни один из нас не услышал другого. Поэтому, дай-ка я попробую выяснить, что она хотела мне объяснить и что я хотел донести до неё. Факт о конфликтах номер 2. Зачастую ссоры возникают как следствие предыдущих усилий сохранить мир. В пылу взаимных обвинений Эльско забыть, что причины вспыхнувшей ссоры стали как раз предшествующей попытке избежать её. Долгое время партнёры сдерживают взаимное недовольство, что готовит почву для внезапных яростных выплесков раздражения с обеих сторон. Сор, осознав, что ссоры могут быть спровоцированы усилиями сохранить мир, чего бы это ни стоило, Партнёры не будут мучиться от мысли о том, что их столкновение, доказательство их несовместимости или затаённой в глубине души взаимной ненависти. Факт о конфликтах номер 3. Во время ссор и партнёры, как правило, бросают друг другу гораздо более серьёзные обвинения, чем хотелось бы. В конфликте мы склонны недооценивать и даже полностью закрывать глаза на то, насколько обидно звучат наши слова но при этом полностью ощущать на себе всю силу словесных ударов партнёра. Джозеф считает, что Карен ведёт себя неразумно и слишком болезненно реагирует на его фразу. Это бессмысленный разговор. Он считает, что лишь констатирует факт. Карен уверена, что Джозеф ведёт себя неразумно и слишком болезненно воспринимает её фразу, и это тоже очень в твоём стиле. Стоит нам повздорить, как ты сразу наровишь сбежать. По её мнению, это очевидно. Ни один из них не осознаёт, насколько обидными их слова кажутся партнёру. Если мы уверены, что всего лишь констатируем факты, выражаем чувства и отвечаем на обвинения наших партнёров, не осознавая при этом, насколько провокационно звучат наши слова, агрессивные нападки со стороны партнёра производят на нас ошеломляющее впечатление. Неудивительно, что мы делаем вывод о невозможности и бесполезности спокойного разговора с таким человеком. Вот два объяснения, которые помогут избежать опасности провокации. Если мой партнёр бросается обвинять или занимает оборону без всякой видимой причины, есть вероятность, что я сам того не желая сильно задел его или её чувства. Если мой партнёр удивлён моими агрессивными нападками, есть вероятность, что он только что сильно обидел меня, сам того не желая. Давайте послушаем внутренний диалог Пусть это будет Карен, в котором используется это объяснение. Позже Карен размышляет наедине с собой. Джозов сделал то абсолютно нелепое заявление о том, что я якобы сумасшедшая женщина, значит, вероятно, я обвинила его в чём-то сама того не желая, но, ну, конечно, обвинила. Я сказала, что у него не хватает духу. Это явная провокация. Сумасшедшая женщина в ответ на такое это ещё мягко сказано. Осознав что Джозеф среагировал на её замечание провокационность которого теперь очевидна и ей самой, Карен понимает, что обидный эпитет Джозефа, представлявшийся ей абсолютно неуместным, на самом деле был оправдан. Факт о конфликтах, номер 4. Взаимные обвинения не дают собеседникам услышать друг друга. Вроде бы общеизвестный факт. Интуитивно мы понимаем, что чем больше спорим и обвиняем тем меньше наш собеседник нас слушает. Однако в запале легко упустить это из виду. Мы уверены, что заставим партнера услышать нас, если только найдем подходящие аргументы. Факт о конфликтах номер пять. Невозможно одновременно ссориться и обсуждать острые вопросы. И в целом необходимо вначале пройти этап ссоры. В пылу конфликта нереально найти решение проблем, Хотя порой ссора для двоих и единственный шанс вынести эти проблемы на обсуждение. Мы нередко пытаемся одновременно выразить гнев, поссориться и обсудить важные вопросы, поговорить, забывая, что это несовместимые вещи. Смысл беседы в том, чтобы услышать и понять то, что говорит собеседник. Цель ссоры игнорировать и опровергать слова собеседника и заставить его слушать вас. Я не утверждаю, что партнёры не должны выражать гнев и спорить. Я говорю только о том, что сложно обсуждать проблему и одновременно ругаться, и что большинству из нас необходимо сначала поругаться. Причина в том, что острые вопросы вызывают сильные эмоции, которые требуют выражения, прежде чем о них можно будет думать или рассуждать спокойно. Позже, если ссора помогла партнёрам выпустить пар, становится возможным спокойный разговор. Мнение о том, что вы конструктивно спорите, в то время как на самом деле между вами происходит ссора, сильно поколебало веру в диалог. После подобного общения партнёры ещё больше убеждаются, что разговоры только ухудшают дело. Факт о конфликтах номер 6. В ходе столкновения Мы задействуем мощные и временами сокрушительные, неопровержимые претензии или утверждения, принятые в обществе, стремясь доказать то, что нам трудно доказать иным способом, и оправдать чувства и желания, которым мы не можем найти оправданий. В попытке убедить друг друга партнёры не стесняются в выражениях, выбирая те, которые, по их мнению, бьют наверняка. Как я описывал в главе о решениях лозунгах. Джозеф говорит Карен Что она его пилит? Очень болезненное оскорбление в нашей культуре, особенно в адрес женщины. Карен обвиняет Джозефа в том, что у него не хватает духу. Ещё одно очень болезненное оскорбление в нашей культуре, особенно в адрес мужчины. Партнёры используют решение лозунги не только чтобы пробить защиту друг друга, но также чтобы преодолеть сомнения в правильности собственных высказываний. Ища оправданий своим чувствам, которые кажутся нам не такими уж справедливыми, мы хватаемся за любые претензии, которые выглядят более или менее обоснованными. Каррен и Джозеф считали себя не вправе делиться взаимным разочарованием из-за того, что партнёр не поддержал их в конце тяжёлого дня. Поэтому они обратились к лозунгам. По крайней мере, на пару минут Джозеф почувствовал, что вполне справедливо высказать типичные, принятые в обществе претензии мужа. Тебе не пришло в голову, что я работал без продох у весь день. Точно так же Карен, по крайней мере, ненадолго почувствовала удовлетворение, выразив знакомые, принятые в обществе претензии жены. Ты словно ещё одно дитя, о котором я должна заботиться. Эти принятые в нашем обществе претензии для Карен и Джозефа способ максимально близко подойти к тому, чтобы высказать своё скрытое желание, ощутить поддержку партнёра по поводу трудного дня. Если партнеры понимают, что оба предъявляют сильнодействующие, неоспоримые, одобренные обществом претензии, им будет легче осознать, почему их так задевают слова партнера и почему партнер так обижается в ответ на их слова. И, зная обо всем этом, они смогут побороть свою обиду. Факт о конфликтах номер семь. Ссоры предсказуемо влекут за собой новые ссоры по мотивам предыдущих, которые могут быть такими же изматывающими, как и изначальные. Пара получит преимущество, если договорится взаимно отслеживать, по какому сценарию обычно разворачиваются ссоры, и особенно частые ссоры по мотивам предыдущих. Чем больше информации партнёры соберут о своих конфликтах, тем легче им будет из них выходить и обсуждать их впоследствии. Следующий сценарий Настолько распространён среди пар, что его можно считать типичным примером супружеской ссоры. Стадия 1. Удар под дых. Для одних пар ударом под дых становится трёхдневный непрекращающийся взаимный ор. Другим достаточно обмена взглядами. В случае Карен и Джозефа Двух минут перепалки достаточно, чтобы оба партнёра почувствовали себя настолько уязвлёнными словами друг друга, что готовы бросаться любыми обвинениями, лишь бы вывести из себя кажущегося невозмутимым противника. Стадия 2. Спор о том, стоит ли продолжать ссору. Джозеф говорит, что продолжать ругаться бессмысленно, и им обоим стоит разойтись в разные стороны и остыть. Карн настаивает что не следует бежать от проблем, их нужно обсудить. В результате возникает новый виток ссоры, ещё более яростный. Стадия 3. Обида. В какой-то момент они всё-таки останавливаются. Каждый уходит в себя, затаив обиду. Стадия 4. Попытка примирения партнёра А. Карен, который отходит быстрее и сильнее расстроен ссорой, предлагает помириться. Джозеф не готов и встречает ее в штыки. Это выводит из себя Карен, которая сильно возмущена тем, что ей всегда приходится делать первый шаг к примирению. Стадия 5. Попытка примирения партнера Б. Джозеф приходит в себя позже и, в свою очередь, пытается помириться. Но Карен, рассерженная тем, что он отклонил ее предложение о мире, больше не настроена на примирение, она отклоняет его попытку. Стадия шесть. Период охлаждения. В тот вечер оба больше не произносят ни слова и ложатся спать в молчании. Карен почти не спит, расстроенная ссорой. Джозеф тоже выбит из колеи, но ему удается заснуть, что вызывает бешенство у Карен. Стадия семь. Окончание ссоры. На следующее утро оба просыпаются и ведут себя так, как будто ничего не случилось. Они избегают говорить о ссоре, чтобы снова не начать ругаться. Это типично для Карен и Джозефа и большинства из нас сценарий поведения, который мы постоянно воспроизводим. Мы получаем преимущество, если способны таким образом воссоздать типичную историю наших конфликтов с партнёром. Осознав, что её проживает большинство других супружеских пар на освете, мы будем готовы быстрее найти выход из конфликта. Нет смысла считать, что с нами что-то не так. Раз стольк людей вокруг проходят через те же самые трудности. Как показывает пример выше, проблема усугубляется попытками её решить. Стремление Карен помириться до того, как гнев Джозефа остыл или до того, как она сама была готова, только подливает масло в огонь. Осмислив этот парадокс, что попытки разрешить проблему только усугубляют её, партнёры смогут справиться с ещё более яростной волной последующих пикировок. Факт о конфликтах, номер 8. Первоначальные высказывания в ссоре, вследствие долго копившегося раздражения, скорее всего, будут преувеличенными. Если принять близко к сердцу первоначальные с умасбродные обвинения и гневные ультиматумы партнёра, то есть решить, что в глубине души любимый человек именно так к вам и относится, то возникает ощущение опасности и кажется, что иного пути, кроме как защищаться агрессией, нет. Но если осознать, что обвинения и ультиматумы партнёра преувеличены, и велика вероятность, что спустя короткое время страсти в душе у него поутихнут, то они уже не будут так выбивать из колеи, мы не станем принимать их так близко к сердцу и предпочтём просто переждать грозу. Вот что могла бы сказать себе Карен, если бы поняла, что фраза Джозефа: "Ты вечно думаешь только о себе" была преувеличением с его стороны. Может быть, Джозеф так яростно выплеснул всё это, потому что долго держал в себе? Может быть, на самом деле он вовсе не испытывает ко мне такой сильной ненависти, как кажется сейчас? И если я подожду несколько минут, он успокоится и будет вести себя мягче. Возможно, Каррен решит сказать то, что собиралась, знаешь, не обязательно так на меня огрызаться, но при этом уже не будет так расстраиваться и жаждать взять реванш. А самый маленький шаг в сторону умиротворения и спокойствия может в корне изменить ситуацию. Факт о конфликтах номер 9. Первоначальные обвинения могут быть весьма приблизительны. Первоначальные обвинения не только преувеличены, зачастую они даже не выражают сути дела. Партнёры могут отдавать себе отчёт в том, что разозлились, но не иметь ясного представления, из-за чего именно. Поняв, что первоначальные обвинения партнёра всего лишь наброски, черновики настоящих мыслей и чувств, мы сможем не воспринимать эти обвинения как окончательный приговор. Таким образом, нам удастся не вступать в спор по поводу обвинений, от которых партнёр отречётся уже спустя несколько минут. Вот что могла бы сказать себе Кара, если бы знала об этом факте, касающемся конфликтов. Мне не нравится, что Джозеф обвиняет меня в эгоизме, но прежде чем принимать его слова близко к сердцу, я хочу разобраться, действительно ли это он имеет в виду. Возможно, Джозеф испытывает потребность выложить все свои противоречивые эмоции и жалобы, чтобы разобраться, что его на самом деле тревожит. Может быть, ему нужно произнести: "Ты вечно думаешь только о себе", чтобы осознать истинную причину своего плохого настроения. Они скоро, похоже, отдаляются друг от друга, потому что почти не разговаривают в последнее время. То, что изначально показалось Джозефу эгоизмом Карен, она не выразила мужу сочувствия в связи с тяжёлым днём на работе. Отсюда его слова: "Ты вечно думаешь только о себе". Теперь он увидел бы как их общую проблему, а не отдаляются друг от друга. Будет обидно, если Джозеф и Карен погрязнут в ссоре о том, Правда ли Каррен думает только о себе, когда по-настоящему Джозефа волнует то, что они перестали разговаривать, как раньше? Факт о конфликтах, номер 10. Ссора может оказаться и единственной дверью, которая откроет перед партнёрами возможность давно назревшего разговора. Известно, что с горяча чего только не наговоришь. С другой стороны, тоже избитая истина. Многие часто не видят иной возможности выплеснуть наболевшее, кроме как в пылу ссоры. Однако мы недооцениваем последний факт, ведь его можно превратить в преимущество. Жалоба Джозефа на то, что Карен думает только о себе, позже может привести к разговору, в ходе которого оба обнаружат: Джозеф скучает по разговорам с Карен, и Карен тоже скучает по разговорам с ним. Дневная суета поглощает их, И они забывают найти время поговорить. Им уже легче теперь, когда они снова заговорили, хотя не обсуждают то, что перестали разговаривать, как раньше. Гневное заявление Джозефа, что Карен думает только о себе, можно использовать как отправную точку в этом важном разговоре. Факт о конфликтах номер 11. В гневе легко упустить из виду, что спор разгорелся из-за недоразумения. Подростки, девушка и парень ели пиццу. Остался последний кусок. Парень спросил, «Ты будешь?» Девушка пришла в бешенство, выскочила из-за стола и не разговаривала с ним две недели. Что произошло? Девушка восприняла вопрос молодого человека как выражение неодобрения. Она слишком много ест и слишком толстая. И это печально, потому что юноша вообще не думал о том, толстая она или нет. Он думал о своём голоде и спросил, хочет ли она съесть последний кусок пиццы, потому что если нет, то он съест его сам. Однажды утром Джозеф ужасно расстроился, потому что Карен не стала варить кофе, хотя встала раньше его. Он единственный в доме пил кофе и усмотрел в забывчивости жены пренебрежение к его нуждам. Он так разозлился, а Карен так разозлилась в ответ, что оба так никогда и не узнали. Проблема возникла из-за банального недоразумения. Карен не стала готовить кофе, потому что не знала, когда точно встанет муж, и хотела, чтобы у него был свежий кофе. То, что Джозеф счёл пренебрежением к его нуждам, Карен не поставила для него кофеварку, на самом деле, было проявлением заботы. Жена хотела встретить Джозефа свежим кофе. Я не говорю о том, что парам следует сдерживать гнев, пока не дотошно не проверит всё, самые мелкие варианты недопонимания. Но мы получаем преимущество, если просто будем держать в голове возможность недоразумения. Тогда нам будет легче сесть вместе после ссоры и разобраться в том, что случилось. Я не настаиваю, что Джозеф так уж далёк от реальности в своих претензиях. Возможно, многие его насущные потребности действительно игнорируются. Его недовольство по поводу кофе может быть одним из тех редких случаев, когда он чувствует себя вправе заявить о своих потребностях хотя на этот раз повода как раз не было. В идеале Карен и Джозефу стоило бы воспринять его гнев как отправную точку для разговора о том, почему он считает, что жена не воспринимает его нужды всерьез. Факт о конфликтах номер 12. Предъявление претензий может оказаться альтернативой отчуждению. Джозеф понимал, не выскажи он свое раздражение тем, что на него набрасываются с порога, ему, скорее всего, не было. Предстоит провести остаток вечера, отделившись от жены глухой стеной эмоционального отчуждения. Поэтому, как бы парадоксально это ни звучало, претензии Джозефа потенциально способствовали укреплению отношений с Карен. Это могло быть попыткой с его стороны не отдаляться. Карен совсем по-другому отреагировала бы на вспышку Джозефа, если бы знала, что его недовольство обусловлено стремлением сохранить близость. Факт о конфликтах номер 13. В гневе мы не отдаем себе отчета, что не выражаем свои настоящие чувства и даже не осознаем большинство из них. Злость буквально распирает нас изнутри, не оставляя места другим чувствам, поэтому в ссоре мы легко забываем о том, из-за чего на самом деле разозлились, и не можем сказать об этом партнеру. Джозеф не говорит о том, что чувствует себя измотанным и забытым а кара на том, что ей обидно, и она ощущает себя покинутой. Однако подобное умолчание о подспудных чувствах неудивительно. В пылу ссоры все важные чувства остаются за бортом, из-за чего, собственно, и вспыхивает ссора. Мы начинаем поливать друг друга обвинениями, когда давление обстоятельств превышает нашу способность держать в узде и выражать чувства, вызванные этими обстоятельствами. Когда Джозеф произнёс: "Ради бога, неужели нельзя подождать, пока я хотя бы сниму пальто? Ты вечно думаешь только о себе". Карен не знала, как сказать ему и даже самой полностью осознать, что она почувствовала. Шок из-за силы его гнева, направленного на неё. Злость из-за того, что показалось ей во многом несправедливым обвинением. Вину из-за того, что с другой стороны Она сочла его претензии справедливыми. Злость на себя из-за того, что разочаровала мужа, обиду и боль при мысли, что он не любит её. Вместо того, чтобы поделиться хотя бы одним из этих чувств, она холодно обронила: "Знаешь, не обязательно так на меня огрызаться". Мы начинаем ссору, когда у нас не получается нормально разговаривать. Если бы Карен знала, как выразить вышеописанные чувства, ей бы не пришлось так злобно и напрасно нападать на мужа. Мы прибегаем к ссоре как к последнему средству, когда теряем из виду свои переживания. Если бы Карен и Джозеф знали об этом важном свойстве конфликта, они оказались бы в выигрышном положении и получили бы шанс разобраться в своих чувствах и, возможно, поделиться ими друг с другом. Факт о конфликтах, номер 14. Шансы, что партнеры услышат друг друга, повышаются, если они сообщают о своем гневе, то есть признаются, что разозлились, а не выражают его, то есть говорят злые слова. Шансы еще больше возрастают, если партнеры сообщают об обиде и разочаровании, которые стали подспудной причиной их гнева. Я написал, что Карен и Джозеф не обсудили ни одно из владевших ими чувств. И все же об одном чувстве им, кажется, удалось поговорить о гневе. Нет, на самом деле не удалось. Они только говорили друг другу злые слова. В этом разница. Слова о своем гневе «я злюсь» создали бы, по крайней мере, возможность для разговора. Тогда собеседник мог бы спросить, почему он или она злится, или партнеры смогли бы поговорить об этом. Злые фразы «ты меня пилишь» и «у тебя не хватают духу» — провоцируют партнера и убивают всякую надежду на конструктивный диалог. Например, ваш партнер гораздо охотнее будет готов вас выслушать, если вы скажете «Когда ты пришел позже, чем обещал, я разозлилась», чем если вы произнесете «Ты безответственное ничтожество, раз позволяешь себе так опаздывать». В первом случае вы сообщаете о своем гневе, во втором выражаете его. Ваши шансы быть услышанным партнёром ещё больше возрастут, если вы добавите к первой фразе: "И мне стало очень обидно". Факт о конфликтах, номер 15. Взаимные претензии партнёров в ссоре часто указывают на несбывшиеся ожидания и мечты. Если партнёрам неловко за свои ожидания, потому что они считают их инфантильными, они не смогут сказать о них и отправят на чердак памяти. Карен не подозревала о фантазиях Джозефа, как жена возвращает его к жизни после трудного дня. Вот все, что она от него услышала. Здесь не хватает картошки. Лучше бы ты правда выбросила эту старую кофту. Ты забыла выключить свет в спальне. Карен обидели эти претензии, она не могла знать, что они стали результатом разочарования Джозефа, потому что не исполнилось его тайное желание, и они с мужем поругались. Если Карен и Джозеф знали, каким образом эти не связанные друг с другом претензии указывают на несбывшиеся ожидания, оба смогли бы оттолкнуться от критики Джозефа, чтобы заговорить об этих фантазиях. Джозеф мог бы сказать: "Я наконец понял, почему цеплялся к тебе весь вечер. Я весь день мечтал, как после тяжёлого дня на работе приду домой, и ты окружишь меня невероятной заботой". Я знаю, это звучит смешно, ведь я даже не сказал тебе, какой трудный выдался у меня день, и кроме того, ты устала не меньше моего. Факт о конфликтах, номер 16. Критика, которая срывается с суства во время ссоры, часто указывает на подспудные, неясно выраженные, но на самом деле простые и понятные желания. Мы часто стыдимся поделиться не только своими фантастическими ожиданиями, но и самыми обыкновенными желаниями. Карэн и Джозеф ожидали довольно экстравагантных проявлений заботы со стороны друг друга. Но по сути, главное, о чём они мечтали, тёплый приём, доброе слово. Ни тот, ни другая не знали, как сказать о своём разочаровании от того, что партнёр не исполнил это обычное желание. Поэтому оба были вынуждены выразить разочарование косвенным и, как выяснилось, совершенно неэффективным способом. Карэн заявила: Ты словно ещё одно дитя, о котором я должна заботиться, Джозеф раздражённо произнёс. Ты вечно думаешь только о себе. Карен и Джозеф не осознавали, что не поделились друг с другом своими ожиданиями, немного теплоты и нежности, чтобы компенсировать тяготы прошедшего дня. Поэтому вынуждены были прийти к выводу, что партнёр просто не хочет дать им это. Если вы не в курсе, что трудность заключается в вашей неспособности обратиться к партнёру с просьбой, у вас воле не воле напрашивается вывод, что партнёр просто не хочет отдавать. Фактор конфликтов номер 17. Один из способов донести до партнёра свою точку зрения заключается в том, чтобы выяснить, в чём вы с ним или с ней согласны, и отталкиваясь от этого, привести свои доводы. Кэрен и Джозеф так яростно защищают свою позицию, что легко упустить из виду, как плохо на самом деле у них получается убедить друг друга. Когда Джозеф обвиняет Кэрен в том, что она набросилась на него как из засады с огромным свистком дел, она настаивает, что он не бесконечный, всего 3 пункта. Споря с мужем, указывая ему на его преувеличения, она только ещё больше его злит. Так Кэрен не удастся заставить его услышать её доводы. Но давайте представим, что Карен признала доводы мужа. Карен. Ну да, ты прав. Я действительно набросилась на тебя как из засады и сожалею об этом, потому что у меня выдался ужасно трудный день, и мне так хотелось, чтобы мы хорошо провели вечер. Выражая согласие с тем, что только что сказал Джозеф, Карен повышает свои шансы быть услышенной мужем. Ему вряд ли захочется продолжать ссору после такого признания. Загвоздка в том, что когда мы подвергаемся атаке, то не испытываем ни малейшего желания соглашаться с собеседником в чём бы то ни было. Факт о конфликтах, номер 18. Обсуждая ссору после того, как страсти улягутся, важно говорить только о своих ошибках, а не комментировать, каким образом слова партнёра могли спровоцировать ссору, иначе вы опять начнёте ругаться. Это напоминает давно известный принцип Я могу критиковать свою семью сколько угодно, но не потерплю, чтобы это делали вы. В данном случае принцип следующий: я вправе признавать собственные ошибки, но если ты будешь указывать мне на мои, мы снова поссоримся. Если вы говорить только о своих ошибках в ссоре, то есть указываете, в какие моменты провоцировали партнёра, он или она не обидится на ваши слова. Больше того, партнёр скорее всего поспешит вам на помощь и начнёт вас оправдывать. Вот как Джо рассуждает о своих ошибках во время ссоры. Джозеф. Я действительно стал на тебя огрызаться, и ты права, это было довольно топорно. Признание Джозефом собственных ошибок воодушевляет Карен на встречный шаг. Карен. Верно, но только потому, что я набросилась на тебя с порога, как из засады. Карен и Джозеф вступили в положительный цикл, когда каждый автоматически смотрит на ситуацию глазами партнера. Джозеф. Ты весь день возилась с детьми, я должен больше помогать тебе, когда прихожу домой. Карен, ты тоже много работаешь и заслужил право на отдых. Пока Карен и Джозеф продолжают общаться в том же стиле, то есть обсуждают собственные ошибки во время ссоры, вероятность нового конфликта исключена. Признание своей вины со стороны одного партнёра вызывает у другого желание сделать то же самое. Но идиллия может закончиться в любой момент. Например, если после фразы Знаешь, ты права, я действительно стал на тебя агрезаться, Джозеф добавит. Джозеф. Но ты отчасти тоже виновата. В конце концов, ведь это ты набросилась на меня с порога. Теперь Джозеф говорит об ошибке, допущенной Карен во время ссоры. Если бы Джозеф воздержался от таких слов, Карен, вероятно, сама признала бы свой промах. Но слышать о нём от Джозефа нестерпимо. Карен. Что значит набросилась? Я просто попросила немного мне помочь и только потому, что сам бы ты никогда не догадался помочь со всем этим». В мгновение Ока, Карен и Джозеф снова оказываются на грани ссоры, а ведь ее легко было бы избежать, если бы оба говорили только о собственных ошибках. «Скептик. Я не согласен всегда придерживаться только собственных промахов в ссоре, и в любом случае это слишком сложно, даже если бы я захотел». «Автор. А этого и не требуется». Это свойство ссоры, так же как и все остальные в списке. Всего лишь информация к размышлению, а не инструкция, которую нужно выполнять. Вот что я рекомендую, если хотите обсудить с партнёром его промахи в ссоре. Но помните, чем это грозит, чтобы потом не удивляться неприятным последствиям, а именно тому, что ваш партнёр займёт оборону или разозлится. Главная опасность не в том, что вы снова вступите в ссору, а в том, что вы снова начнёте ругаться, не понимая, как это произошло. Подводя итоги. Предупреждать конфликты непросто. Всегда найдётся повод, который разозлит вас или вашего партнёра. Поэтому не стоит посвящать все силы тому, чтобы избегать ссор. Взамен я советую тренировать навык восстановления отношений после конфликта. Под восстановлением отношений я подразумеваю спокойный разговор партнёров после ссоры, когда они садятся рядом И анализирует произошедшее. Скептик. Не нравится мне эта идея. Большинство моих знакомых начинают ругаться ещё сильнее как раз в тот момент, когда садятся обсудить минувшую ссору. Мы же наи постоянно оказываемся в такой ситуации. Когда наши ссоры кончаются, мы просто радуемся, что наступил мир. Не хочется искушать судьбу, опять заводя разговор о наших проблемах. Автор. Что ж, Вот почему я и привёл этот список из 18 фактов. Это попытка рассказать о том, как устроены ссоры, чтобы у вас лучше получилось понять друг друга, когда позже после ссоры вы сядете и попытаетесь обсудить её. Как эти 18 фактов о конфликтах могут вам помочь? Возможно, вам с партнёром предстоит пережить ещё немало ссор и сказать друг другу много обидного, но теперь вы будете знать Что с горяча произносите немало злых слов, и гневная защитная реакция партнёра уже не вызовет у вас удивления. Теперь вы будете знать, что попали вместе с партнёром в эпицентр взаимных жалящих словесных ударов, и нужно время, чтобы буря миновала. Теперь вы будете знать, что многие провокационные фразы, которые звучат во время ссоры, не стоит принимать слишком близко к сердцу, они преувеличены и не отражают настоящих чувств партнёра. Теперь вы будете знать, что ссора кажется временно неразрешимой, потому что ни один из партнёров не может донести до другого свои чувства. И вы будете знать, что позже, когда страсти улягутся, вы сможете разрешить конфликт, если поможете партнёру быть услышанным. Теперь вы будете знать, что переживаете классический сценарий сражения, в который вступают практически все пары, и поэтому тот факт, что вы оказались в таком положении, не означает, что с вами, партнёром или вашими отношениями что-то не так. Теперь вы будете знать, что в пылу ссоры все глубокие чувства, которые могли бы разрядить обстановку и найти выход из конфликта, отбрасываются. Теперь вы будете знать, что ссора не подходящий способ для поиска решения проблем. Тем не менее, вы будете знать, что в потоке обвинений можно сделать несколько по-настоящему важных открытий о ваших отношениях. Теперь вы будете знать, что вполне реально после окончания ссоры сесть вместе с партнёром и разобраться в произошедшем, обсудить острые вопросы, которые возникли во время столкновения. Теперь вы будете знать, как начав обсуждение минувшей ссоры, избежать нового конфликта или спровоцировать его. Благодаря всей полученной информации, вы больше никогда не будете воспринимать свои ссоры как прежде.